Глава двадцать восьмая. Ребекка. В десять утра субботы дом родителей Саманты светился, как рождественская елка. Куда бы она ни посмотрела, везде были гирлянды. Лицо Софи было почти таким же сияющим, когда они вышли из машины. Должно быть, это место казалось ей дворцом. Когда она увидела платье, которое ей предстояло надеть, она выглядела так, как будто и правда наступило Рождество. Оно такое красивое! Как и предсказывала Саманта, платье идеально сидело по фигуре. Бледно-голубой шелк, маленькие рукава-крылышки, юбка длиной до икр. Софи выглядела прекрасно. Она так долго крутилась на месте, что у нее закружилась голова. Весь верхний этаж дома был отведен под подготовительную зону. Визажисты в одной спальне, парикмахеры в другой, платья в третьей. На этой большой прямоугольной площадке было столько же людей, как в вестибюле станции «Ливерпуль-стрит», разве что украшений здесь было больше. Ребекка еще не могла приблизиться к Саманте, так как та была окружена женщиной, вооруженной расческой и силовым полем из лака для волос, но теперь она махала ей рукой. Софи крепко держала ее за руку. Саманта выглядела как кинозвезда. Ее светлые волосы были уложены крупными волнами, а макияж был произведением искусства. Закутанная в белый халат, она потягивала розовое шампанское из стеклянного бокала на блестящие ножки. И когда она протянула им навстречу руки, ее объятия были такими же широкими, как и ее улыбка. — Софи, детка, ты выглядишь просто великолепно в этом платье. Огромное спасибо, что согласилась стать моей экстренной маленькой подружкой невесты. У меня есть для тебя еще один маленький подарок. «Хочешь, чтобы тебе сделали макияж?» София посмотрела на Ребекку глазами большими, как чайные блюдца, как щенок, выпрашивающий угощение. «Можно? Пожалуйста!» О, божечки! Она не подумала спросить Кару о подобном, а после реакции Кары на заплетение волос в четверг она не хотела снова выходить за рамки. К тому же она не хотела звонить ей сейчас, опасаясь, что она спит. Из-за последствий химиотерапии ее рвало рано утром. Ребекка посмотрела в сторону одной из других девочек, которая была на седьмом небе от счастья, пока визажист наносил тени на ее веки. «Эм, а тебе раньше делали макияж?» Саманта закатила глаза. «Они профессионалы, Ребекка!» «Они не будут покрывать ее косметикой с ног до головы, а совсем чуть-чуть не повредит». Ей легко было говорить. Это не она несла ответственность за чужого ребенка. Она оглянулась на Софи, которая кусала губы от нервного возбуждения. «Ладно, но если совсем немного». Она повернулась, чтобы проводить Софи к месту, где расположилась косметолог, но Саманта схватила ее за руку. «Можно поговорить с вами?» Казалось, она нервничала из-за чего-то. Хотелось верить, что это было что-то, что можно было быстро решить. Сейчас, когда Ребекка была здесь с Софи, а не в забронированном помещении, она хотела позвонить им и проверить все напоследок. Она наклонилась. «Не хочешь пойти посмотреть на макияж, Соф? Я подойду через минуту». Софи казалась неуверенной в том, можно ли ей уйти, но Саманта легонько подтолкнула ее. «Бегом! Иди, пока она не передумала насчет макияжа!» Соблазн попробовать помаду оказался сильнее, чем ее страх идти одной. Софи отпустила руку Ребекки. «Ты скоро придешь?» «Обещаю!» — кивнула Ребекка. Как только Софи ушла, Саманта понизила голос. «Я не решалась показать моей маме план рассадки до сегодняшнего утра. Она с ним не согласна и считает, что моя мачеха не должна сидеть за главным столом. По ее мнению, с моей стороны должны быть только она и мой отец». О чем она только думала, оставив эту новость на день самой свадьбы? «Но не то, чтобы она могла спорить с невестой прямо сейчас». «Хорошо». «Но вы, очевидно, хотите, чтобы ваша мачеха сидела именно там?» Саманта скорчила гримасу. «Конечно, я хочу, чтобы она сидела именно там. Они с моим отцом были вместе с тех пор, как мне исполнилось десять. Я люблю ее и хочу, чтобы она была частью всего этого». Ребекка на минуту отвела взгляд от Софии и повернулась к Саманте. «Значит, она должна быть там. Это ваша свадьба?» «Знаю, но я хочу, чтобы сегодня все были счастливы», — Саманта сложила руки в молитвенном жесте. «Не могли бы вы поговорить с ней? Пожалуйста». Вот почему она ненавидела проводить свадьбы. Всегда были какие-то личные проблемы, которые нужно было уладить. У Изи это получалось намного лучше, чем у нее». Не сводя глаз с Софии, которая была в восторге от огромного выбора косметики, выставленной на столике, Ребекка пересекла лестничную площадку и направилась в спальню напротив, где мать Саманты, Шерил, сидела за туалетным столиком с бокалом шампанского в одной руке и телефоном, в котором она что-то листала, в другой. Было легко понять, откуда у Саманты такая внешность — Ее мать была невероятно красивой и злой. Ребекка потерла ладони друг от друга и нацепила профессиональную улыбку. «Здравствуйте. Шерилл? Я Ребекка, координатор. Мы встречались в доме Саманты пару недель назад». «Конечно». Шерилл подняла глаза. «Я помню». «И теперь вас послали сюда, чтобы успокоить меня по поводу главного стола!» Ребекка улыбнулась. «Саманта переживает, что вы расстроены? Мне жаль, что она не показывала вам план рассадки до сегодняшнего дня». «Вам не стоит извиняться», — Ширилл сузила глаза. «Моя дочь унаследовала хитрость от своего отца». Она знала, что мне это не понравится, поэтому она оставила это на последний момент. Наверное, думала, что я не буду устраивать скандал, когда дело будет уже сделано. Понимаю. Ребекка сделала паузу. Часто она обнаруживала, что если оставить людям возможность говорить, они рассказывали ей больше, чем планировали. Если ей действительно везло, то они часто сами во время беседы решали первоначальную проблему. Шерил потребовалось всего 20 секунд молчания, чтобы расколоться. «Чего вы не понимаете, так это того, что последние 15 лет мне приходилось делить Саманту с ее отцом и его женой. Я не противна этой женщине, да и я не испытываю к ней неприязни». Честно говоря, мне жаль ее, потому что она замужем за моим бывшим супругом, который тут еще идиот. И Саманта права, она была очень добра к ней на протяжении многих лет, и я рада этому. Ее голос немного дрожал, и она отпила глоток шампанского, прежде чем продолжить. Но это свадьба Сэм, и я ее мать. Я думала об этом дне с тех пор, когда ей было еще около двух лет. Я просто не хочу делить ее сегодня ни с кем. Под идеальным макияжем и накладными ресницами глаза Шерилл слезились. Она умело провела салфеткой под нижним веком, чтобы слезы не размазали подводку. Ребекка не могла не думать о каре о том, какое выражение лица у нее было вчера, когда она заплетала волосы Софи. «Ох, я знаю, что веду себя глупо», — Шерил вздохнула, — эгоистично. Конечно, она может посадить за главный стол, кого захочет. Я оказалась более эмоциональна, чем думала. «Просто...» — она махнула салфеткой в сторону Саманты, Она такая красивая, и я так горжусь ею. Но она больше не мой ребенок. Вот что я поняла, наблюдая за ней. Ее нижняя губа задрожала, и Ребекка потянулась к ее руке. Она все еще ваш ребенок. Шерилл покачала головой. Нет, это то, что люди говорят, чтобы успокоить вас, но это неправда. И это происходит так быстро. Ребекка оглянулась, чтобы проверить, как дела у Софи. Та сосредоточилась на том, чтобы не двигаться, пока ей наносили помаду. Было невозможно не улыбнуться тому, как мило она выглядела. Шерил проследила за ее взглядом. «Ваша маленькая девочка еще совсем крошка. Но, обещаю, вы всего лишь моргнете и окажетесь прямо на моем месте». Будете выставлять себя дурочкой, глупя и драматизируя. Скажите Саманте, что я перестану устраивать сцену. На самом деле я возьму себя в руки, а потом пойду и скажу ей это сама». Ребекка начала было говорить, что София не ее дочь, а затем замолчала. «Может, однажды она окажется на месте мачехи на свадьбе Софии?» «А что, если я сейчас попрошу фотографа сделать несколько снимков, вас с Самантой вместе, прежде чем мы отправимся в церковь?» «Да, это отличная идея. Спасибо». Шерилл сжала ее руку. Но прежде чем говорить с фотографом, Ребекка сама хотела сделать несколько снимков. Когда она подошла к Софии, Та спрыгнула со стула и улыбнулась Ребекке, которая протянула руку и убрала волосы с ее глаз. — Ты прекрасно выглядишь, Софи. Может, сделаем пару твоих фотографий и отправим их мамочке? Последние несколько дней она провела, пытаясь осознать, как тяжело ей будет стать матерью Софи. Она даже не задумывалась о том, насколько тяжело Каре было наблюдать как Ребекка занимает ее место. Это помогло взглянуть на заплетение косы под другим углом. Дело было не в том, что Кара не хотела, чтобы Ребекка сближалась с Софи. Просто для нее было очень тяжело. Прежде чем отправить фотографию, она написала короткое сообщение Каре. «Твоя дочь выглядит прекрасно». Немного поколебавшись, она отправила те же снимок и сообщение Джеку. Возможно, он был прав. Она торопила события. У Кары была назначена встреча с доктором Грин через два дня. После нее они смогут сесть все вместе и составить план своего будущего. Ради будущего Софи.